«Голова козлатура радостно подумал я. Только один глаз совсем маленький, поцелеповатый, а другой большой и все время подмигивает. «Созвездие козлатура сказал я. «Где?» — спросил Валико. «Вон», — сказал я, обняв его одной рукой, показал на созвездие. «Значит, уже переименовали?» — спросил Валико, глядя на небо. «Да», — подтвердил я, продолжая глядеть на небо. «Это была настоящая голова козлатура Только один глаз его все время подмигивал, я никак не мог понять, что означает его подмигивание. «Если что не так, прости», — сказал Валико. «Это ты меня прости», — сказал я. «Если хочешь посмотреть, как спит Козлатур, поедем», — сказал Валико. «Нет», — сказал я, — «у меня срочное задание». «Если ты меня простишь, я уеду», — сказал он, — «потому что я еще успею в кино». Мы обнялись, как братья по газолатуру, Валяко влез в машину. «Никуда не уходи и жди машину», — сказал он. Я почему-то надеялся, что у него не сразу заведётся мотор. Но он его сразу завёл и ещё раз крикнул мне. «На другую не садись! Жди!» Шум мотора несколько минут доносился из темноты, потом смолк. «Звёзды, одиночество и тёплая летняя ночь». По ту сторону шоссе темнел парк, за ним было море, оттуда раздавался приглушенный зеленью парка шум прибоя. Мне захотелось к морю. Я встал и пошел через шоссе. Я помнил, что мне надо дождаться автобуса, но почему-то казалось, что автобуса можно подождать и у моря. Я пошел по парковой дорожке, окруженной черными силуэтами кипарисов и светлыми призраками эвкалиптов. С моря потягивало прохладой, Листья эвкалиптов издавали еле слышный звон. Время от времени я поглядывал на небо. Созвездие козлотура прочно стояло на месте. Я был не настолько пьян, чтобы ничего не соображать, но все же настолько пьян, что думал, все соображаю. На скамейке у самого моря сидели двое. Я медленно подошел к ним. Они молча уставились на меня. Лица у них были голубоватые. «Подвиньтесь», — сказал я парню, и, не дожидаясь приглашения, уселся между ними. Девушка кротко засмеялась. «Не бойтесь», — сказал я мирно, — «я вам что-то покажу». «А мы не боимся», — сказал парень, по-моему, не слишком уверенно. Я оставил его слова без внимания. «Посмотрите на небо», — сказал я девушке нормальным голосом. «Что вы там видите?» Девушка посмотрела на небо, потом на меня, пытаясь определить, «Пьяный я или сумасшедший?» «Звезды?» — сказала она, преувеличенная естественным голосом. «Нет, вы сюда посмотрите», — терпеливо возразил я, и пытался точнее направить ее взгляд на созвездие козлатура слегка придержал ее за плечо. «Пойдем, это закроют», — угрюмо напомнил парень, стараясь избежать катастрофы. «Что закроют?» — вежливо повернулся я к нему. Мне приятно было чувствовать, что он боится меня, и в то же время сознавать, что я предельно корректен. «Турбазу закроют», — сказал он. Я почувствовал, что между созвездием Козла Тура и Турбазой есть какое-то таинственное созвучие, как бы опасная связь. «Интересно, а почему вы вспомнили Турбазу?» — спросил я у парня, кажется, строже, чем надо. Парень молчал. Я посмотрел на девушку, она зябко закуталась в шерстяную кофточку, накинутую на плечи, словно от меня исходил космический холод. Я посмотрел на небо. Морда козлатура, очерченная светящимися точками, покачивалась, то приближалась, то удалялась. Большой глаз время от времени подмигивал. Я понимал, что подмигивание что-то означает, но никак не мог догадаться, что именно. — Козлотуризм — лучший отдых сказал я можно мы пойдем тихо сказала девушка идите ответил я спокойно но все-таки давая знать что я в них разочарован через мгновение они куда-то провалились я закрыл глаза и стала обдумывать что означает подмигивание козлатура равномерные удары волн обдавали меня свежей прохладой и на миг заволакивали сознание. Потом она снова высовывалась из-за бытия, как обломок скалы из пены прибоя. Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров. «Документы», — сказал один из них. Я автоматически вынул из кармана паспорт, протянул его и снова закрыл глаза. Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. Мне показалось, что прошло много времени. «Здесь спать нельзя», — сказал один из них и вернул мне паспорт. «Я жду машину», — сказал я, и снова закрыл глаза, вернее, прекратил усилия держать их открытыми. Милиционеры тихо рассмеялись. «А вы знаете, который час?» — сказал один из них. Я почувствовал неприятную ненормальность в левой руке, вскинул ее и увидел, что на ней нет часов. «Часы!» — воскликнул я и вскочил. «У меня украли часы!» Я окончательно проснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из ущелья со стороны гор дул сырой ветер, в море работал сильный накат. На берегу напротив нас стоял отдыхающий старик, делав из зарядку. Он медленно, страшно медленно присел на длинных тонких ногах. Он так трудно присел, что сделалось тревожно. Сможет ли встать? Но старик, передохнув на корточках, пошатываясь медленно, поднялся и, вытянув руки, застыл, не то устанавливая равновесие, не то прислушиваясь к тому, что произошло внутри него после упражнения. Милиционеры, так же, как и я, следили за стариком. Теперь, успокоившись за него, один из них спросил. — А какие часы-то? Победа? — Докса, — ответил я с горечью, в то же время гордясь ценностью потери. «Швейцарские часы». «С кем были?» — спросил другой милиционер. «Сам был», — сказал я на всякий случай. «Пройдем в отделение, составим акт», — сказал тот, что брал паспорт. «Если найдутся, известим». «Пройдем», — сказал я, и мы пошли. Мне было очень жалко своих часов, я к ним привык, как к живому существу. Мне их подарил дядя после окончания школы, и я их носил столько лет». С ними ничего не случалось, водонепроницаемые, антимагнитные, не бьющиеся, с черным светящимся циферблатом, похожим на маленькое ночное небо. В общежитии института я иногда забывал в умывалке, и мне их приносила уборщица или кто-нибудь из ребят. Я как-то поверил про себя, что они, ко всем своим достоинствам, еще и не теряющиеся. — А паспорт есть на часы? — спросил один из милиционеров. — Откуда? — сказал я. — Они трофейные, дядя привез с войны. — Номер помните? — спросил он снова. — Нет, — сказал я. — Я их и так узнаю, если увижу. Мы наискосок пересекли парк и вышли на тихую незнакомую улицу. На этой улице, как и во всем этом городе, стояли одноэтажные дома на длинных сваях. Жители этого городка только тем и были заняты, что строили вот такие дома. Построив, тут же начинали продавать или менять с приплатой в ту или в другую сторону за какие-то никому непонятные преимущества, ведь все они были похожи друг на друга, как курятники. Причем сами они в этих домах почти не живут, потому что на полгода отдают их курортникам, чтобы накопить деньги и яростно приняться за строительство нового дома, с еще более длинными и более арахитичными ножками. Достоинство человека здесь определяется одной фразой «строит дом». «Строит дом» – значит, порядочный человек, приличный человек, достойный человек. «Строит дом» – значит, человек предель Независимо от службы – значит, человек пустил корень. То есть в случае, чего никуда, никуда не убежит, а стало быть, пользуется доверием. А раз уж пользуется доверием, Можно его приглашать на свадьбу, на поминки, выдать за него дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с ним дело. Я об этом говорю не потому, что у меня здесь украли часы. Я и до этого так думал. Причем тут нет даже какой-то особой личной корысти, потому что дом — это не только символ, и даже не сам дом, а процесс его строительства. И если бы, скажем, условили что отныне достоинство человека будет измеряться количеством павлинов, которых он у себя развел, они бы все бросились разводить павлинов, менять их, щупать хвосты, хвастаться величиной павлиньих яиц. Страсть к самоутверждениям принимала любые самые неожиданные формы. Все это были неожиданные символы. Лишь бы они были достаточно наглядны, а за ними стоял золотой запас и страченной энергии. Скрипнула калитка, мы вошли в зеленый дворик милиции. Траву, видно, здесь тщательно выращивали, она была густая, курчавая и высокая. Посреди двора стояла развесистая шелковица, под которой уютно расположились скамейки и столик для нарт или домино, намертво вбитый в землю. Вдоль штакетника в ряд росли юные яблоньки. Они были густо усеяны плодами. Это был самый гостеприимный дворик милиции из всех, которые я когда-либо видел». Легко было представить, что в таком дворе осенью начальник милиции варит варенье, окружённое смирившимися преступниками. К помещению милиции вела хорошо утоптанная тропка. В комнате, куда мы вошли, за барьером сидел милиционер, а у входа на длинной скамье парень и девушка. Девушка мне показалась похожей на вчерашнюю, но на этой не было кофточки. Я пытался посмотреть ей в глаза. Один из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на скамью и сказал мне, пишите заявление. Потом он оглядел парня и девушку, посмотрел на того, что сидел за барьером. «Гуляющие без документов», — скучно пояснил тот. Девушка отвернулась и теперь смотрела в открытую дверь. Мне она опять показалась похожей на вчерашнюю. — А где ваша кофточка? — спросил я неожиданно, почувствовав в себе трепет детективного безумия. «Какая еще кофточка?» — сказала она, окинув меня высокомерным взглядом и снова отвернулась к дверям. Парень тревожно посмотрел на меня. «Извините», — пробормотал я, «я вас спутал с одной знакомой». По голосу я понял, что это не она. «На лица-то у меня плохая память, но голоса я помню хорошо». Я вынул блокнот, подошел к барьеру и стал обдумывать, как писать заявление. «На это нельзя», — сказал сидевший за барьером, подал мне чистый лист. Я смирился, окончательно поняв, что мне все равно не дадут использовать свой блокнот. «Отпустите, товарищ милиционер», — невнятно законючил парень. «Большое дело!» «Придет товарищ капитан, разберется», — сказал тот, что сидел за барьером, ясным голосом. Парень замолчал. В открытые окна милиции доносилось далекое шарканье дворничьей метлы и чириканье птиц. «Сколько можно ждать?» сказала девушка сердито. «Мы здесь уже полтора часа». «Не грубите, девушка», сказал милиционер, не повышая голоса и не меняя позы. Он сидел за столиком, подперев щеку рукой и сонно пригорюнившись. «Товарищ капитан делает обход». «Имеются факты изнасилования», добавил он, немного подумав. «А вы гуляете, понимаете, без документов». «Не говорите глупости», строго сказала девушка. «Чересчур ученая, а скромности вот не хватает», — не повышая голоса, грустно сказал милиционер. Он сидел все так же, не меняя позы, сонно пригорюнившись в ожидании моей писанины. Я написал заявление, а он глазами показал, чтобы я положил его на стол. В это время за барьером открылась дверь, и оттуда вышел, поеживаясь и поглаживая красивое потное лицо, высокий плотный человек». «А вот и товарищ капитан!» — радостно воскликнул, сидевший за барьером, и, бодро вскочив, уступил место капитану. «Что-то я не слышала машины», — сказала девушка резко и снова отвернулась к дверям. «В чем дело?» — спросил капитан, усаживаясь и хмуро оглядывая девушку. «Гуляющая без документов», — доложил звонким голосом то, что был за барьером. «Около четырех часов обнаружены в прибрежной полосе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку, — А кавалер на том конце города живет. — Товарищ капитан, — начал было парень. — Сбегаешь за паспортом, а она останется под залог, — перебил его капитан. — Но ведь сейчас машины не ходят, — начал было парень. — Ничего, молодой, сбегаешь, — сказал капитан и вопросительно посмотрел на меня. — Вот заявление, товарищ капитан, — показал я на стол.